Глава вторая. Гаранар. В 2 у вас обед с Сонором Сабасом. На 4 назначена пресс-конференция в Гранд-Холле. Вечером ужин с Сонориной Сольт и ее родителями. Камила дежурно озвучивает расписание на остаток дня. Я дежурно делаю вид, что внимательно ее слушаю. А сам думаю о том, где георгий опять носит Ксанора. Вчера он пропустил встречу с инвесторами. Видимо, решил, что отель на Майорке сам собой построится. Сегодня не явился на собрание совета директоров. Хотел бы я знать, в какой дыре он застрял на этот раз и когда соизволит вытряхнуть из нее свой зад. «Завтра в десять вас ждут в палате Соноров, а потом...» — секретарь запинается, замечая, что я не обращаю на нее внимания. «Сонор Хорос, мне продолжать?» — спрашивает несмело перекатывая в пальцах стилус. Поднявшись с кресла, я подхожу к окну. Вдалеке закованные ограды виднеются припаркованные аэрокары. — У нас гости. — Представители свадебных агентств, насколько мне известно, — отвечает Камила. Усмехаюсь. Среагировали быстро. Что ж. Удачи, Фелиси. Возвращаюсь обратно, бросая взгляд на секретаршу, И она тут же опускает голову, сосредотачиваясь на экране Сейта. А я пытаюсь сосредоточиться на голосе Камилы, но понимаю, что мне сейчас не до ее голоса. Этот запах. Приторный, сладкий. Резко втягиваю носом воздух. Светлый. Здесь. В этих стенах. Или скорее светлое Уж сильно сладко пахнет. Что-то такое ванильно-карамельное, словно ко мне в дом притащили огромную конфету. У каждой феи свой особый аромат, и у этой он слишком яркий. Слишком... вызывающий. Да, вот оно, подходящее слово. Ксанар вернулся домой со шлюхой светлой? Нет, о возвращении братцы мне бы сразу доложили. Значит, это к фелисии. Одна из представителей свадебных агентств? Снова не могу сдержать усмешки. Еще не хватало, чтобы моей свадьбой занималась какая-нибудь фея. Сонар Хорос, может мне зайти попозже? Напоминает о своем существовании секретарша. И я возвращаюсь к реальности, хотя никак не получается отделаться от этого запаха. Даже появляется желание пойти взглянуть на его обладательницу. Отгоняю от себя эту мысль и приказываю Камиле продолжать. Выходные в Эликантаре? Почему бы и нет? Общение с родственниками фелиси Что ж, придется перетерпеть. Игра в Кроппер с Бельтраном? Я его легко уделаю. Если до всего этого меня не посадят за убийство Хороса-младшего. Мысли с этого чудовища брата неизменно перескакивают обратно на фею. Боги, как же сладко она пахнет. Неудивительно, что наши прятки подсаживались на них, как на какой-нибудь наркотик. Хотя, я ведь встречался с феями раньше, но что-то не припомню, чтобы меня так прошибало. Может, никакая это не фея, а дух дупи? Симулятор которыми облилась одна из явившихся в Фелисии девиц? Запах меня отвлекает, раздражает, сбивает с рабочего настроя. Да когда ж она отсюда уберется? Отсылаю секретаршу, тянусь за сигарой. До обеда с сабасом еще час, так что можно расслабиться. Надеюсь, дыму удастся перебить этот запах, пока он окончательно не въелся в стены моего дома и не потравил мне все легкие. Я так и не успеваю раскурить сигару. Ощущение инородной магии буквально прошивает меня насквозь. Пара секунд, и я уже внизу вижу, как маленькая крылатая дрянь воздействует на мою невесту. И даже блокаторы ей не мешают. Какого Йорга? Хватаю девчонку за руку и рывком подтягиваю к себе, разрывая связь между ней и Фелисией. Первое мгновение не та, ни другая не понимает, что здесь сейчас произошло. А потом у феи включается мозг, глаза ее расширяются. Красивые, к слову, глаза, большие, пронзительно синие. А с лица сходит краска. Пытается вырваться, оттолкнуть, даже ударяет меня в грудь. Не потому, что такая смелая, а потому, что умирает от страха. Отпускаю. И она отскакивает от меня чуть ли не в другой конец комнаты. Напуганная, съежившаяся, сейчас она очень похожа на нашкодившего звереныша. Очень сильно нашкодившего. И очень сильно меня разозлившего. «Гарренер, ты меня напугал!» Нервно улыбается Фелисия, переводя растерянный взгляд с меня на девчонку и обратно. «Не представишь мне свою гостью?» Разрываясь между желанием не дышать и вдохнуть поглубже заполнивший комнату аромат, прошу я. «Это Сонорина Лэй. Она из свадебного агентства Фелисидат. Я ведь не перепутала название». Растерянно обращается к фее Фелисия. Она все еще под воздействием. Это видно по мутному взгляду и глуповатой, немного рассеянной улыбки. «На кой Йорк нужны блокаторы, если они вообще ничего не блокируют?» Фелисия не понимает, что с ней произошло. И не поймет. Если бы воздействие было сильным, агрессивным, она бы еще могла что-то почувствовать. Слабость, недомогание, головную боль. Но девчонка действовала аккуратно, можно сказать, филигранно. Чего добивалась? Надо будет выяснить. И разобраться, откуда взялась в кадрисе эта сверхмероодаренная крылатая. Мы с Сонориной Лэй обсуждали наше возможное сотрудничество. Тем временем просвещает меня Фелисия. Меня очень заинтересовали ее предложения, и я бы хотела, чтобы именно она занялась организацией нашей свадьбы. Фея продолжает молчать. Только смотрит на меня своими большими синими глазами, в которых плещется страх. И продолжает пахнуть так, что у меня у самого вот-вот случится помутнение в мозгах. После слов невесты становится ясно, чего добивалась эта лейт. Фелисия никогда не принимает поспешных решений. Она будет думать, выбирать, сравнивать до последнего, пока точно не будет уверена, что для нее самое лучшее. В этом мы с Сольт похожи. Я такой же. Не люблю спешки в принятии важных решений. В отличие от Ксанара, который живет одним днем, которому плевать на всех и все. Прежде чем подписывать контракт с Фелисидадом, Я бы хотел побеседовать с Анориной Лэй наедине. Девчонка бледнеет еще сильнее. Рискуя слиться цветом лица со своей блузкой, верхней пуговицы которой провокационно и я невольно цепляюсь взглядом за серебряный кулон в виде полумесяца. Просто побрякушка или знак принадлежности. Интересно, из какого она рода? «Как скажешь, дорогой!» Послушно соглашается невеста. Послушание — одно из тех качеств в людях, которые я ценю превыше всего. Оно и многие другие достоинства Фелисии делают ее идеальной спутницей жизни. Надо почаще себе об этом напоминать. Может, тогда взгляд не будет цепляться за пуговицы на чужих блузках и всякие побрякушки в вырезе этих самых блузок. «Пойдемте со мной, Санори Говорю светлой. Девчонка прижимает ладони к узкой облегающей юбке, пытаясь держать дрожь в руках. Понимает, где может закончиться этот разговор. В управлении полиции. Что ж, может, туда я ее и отправлю. После того, как сам с ней разберусь. Если она раньше не потеряет сознание от страха. Сонорина Лэй. Распахиваю перед светлой дверь, предлагая ей скорее выметаться. «Следую за вами, Саннур Хорос», — скрипит зубами девчонка. Отводит взгляд в сторону, едва не вжимается в дверь, всем своим видом показывая, что лучше расплющится о створку, чем случайно меня коснется. А я не спешу освобождать ей пространство для маневров. Комфорт феи — не моя забота. Стоит нам оказаться за дверью, как в комнату заскакивает помощница Фелисию. Невысокая суетливая девушка с лицом, усыпанным веснушками. «Надеюсь, вы уже придумали хоть какое-нибудь объяснение своей выходке. Если нет, у вас осталось от силы пара минут, чтобы это сделать, пока мы не поднялись наверх». «Не понимаю, о чем вы», — на удивление спокойно заявляет девчонка. «От такой наглости я даже сбиваюсь с шага, останавливаюсь и поворачиваюсь к ней». «Ты серьёзно собралась играть со мной в эти игры, крылатая?» На бледных щеках вспыхивает румянец не то от негодования, не то от стыда. Впрочем, вряд ли последняя. Взгляда она больше не отводит, смотрит прямо в глаза. Во мне снова разгорается раздражение. «Не в том ты -то положение, девочка, чтобы строить из себя оскорблённую невинность. Но я не успеваю вложить эту простую истину в её маленькую, хорошенькую» но далеко не смышленную головку. На другом конце коридора показывается Камила, явно чем-то взволнованная. Быстро приблизившись, она шепчет мне на ухо. «Сонора Хороса только что привели». «Привели?» Мысленно выругавшись, понимаю, что мне сейчас не до феи, и не до ее никчемных попыток приобщиться к такому знаменательному событию, как свадьба будущего правителя Гроссоры. «Можете идти, Сонорина Лэй». «Коротко бросаю девчонки и предупреждаю, чтобы я вас возле своей невесты больше не видел. Вам все ясно?» Светлая застывает на миг, а потом сдержанно кивает. «Думаю, так будет лучше для всех. Давай понять, что так будет лучше в первую очередь для нее, и что ей не терпится оказаться от меня на другом конце света. Вас проводит. Подзываю охранника». Передав ему выскочку фею, направляюсь вместе с Камилой к лестнице. При виде нас, явившиеся к Фелиси, девицы напряженно замирают. Окидывая их быстрым взглядом и убедившись, что все они низшие, поднимаюсь вместе с секретарем наверх. — Я хочу, чтобы ты навела справки о той светлой, Элени лей свадебное агентство Фелиси Успеешь к вечеру? — Все сделаю, заверяет меня помощница санор Хорос ждет вас в вашем кабинете. Мысленно уговаривая себя оставаться спокойным, насколько это вообще возможно, иду разбираться с чудовищем. Чудовище, по досадной случайности являющееся моим единокровным братом, сидит, развалившись в кресле и явно страдает похмельем. Темные почти не пьянеют. Но Ксануру и в этом удается отличиться. Не раз его возвращали домой в невменяемом состоянии. К счастью, сейчас Ксануру вменяем. Если так вообще можно выразиться о Хоросе-младшем. Нянька уже тут как тут. Брат откидывается в кресле и салютует мне бутылкой минералки. Ты пропустил две важные встречи. Сразу перехожу я к делу. Нет смысла читать ему мораль, как и пытаться вправить мозги. Такого легче прибить, чем образумить и заставить навести порядок в том бардаке, в который он превратил свою жизнь. «Главное, что ты на них был!» Ксанар залпом опустошает бутылку минералки, бросает ее в ведро и заводит руки за голову. «Все порешал, все урегулировал. Еще упреки будут». Тебя кто-нибудь видел? Я бы не отказался от конкретики, скалится братец. Кто, где, когда. Вот, например, прошлой ночью меня видели две светлые. Всего и полностью в... <свят> мельчайших подробностях. Не успеваю спрятать эмоции. Морщусь. И Ксанар ухмыляется. Я никогда не понимал его болезненной увлеченности феями. Но у брата в голове намешано столько дерьма, что удивляться тут нечему. Благодарить за это следует моего отца. За его интрижку с секретаршей, за служебный роман, как в каком-нибудь дешевом сериале. Низшая залетела, и папаша не придумал ничего лучшего, как признать ее приплод своим законным сыном. Да еще и отписал ему половину семейного бизнеса. Видите ли, ему было мало одного наследника. Так я превратился в наседку. Чтобы передавать силу своему потомству, темные выбирают в спутнице жизни низших. Они что пустые сосуды. Вливаешь в них родовую магию, они передают ее детям. Темный дар проявляется только в мальчиках. В девочках, если и просыпается, то быстро их убивает. К счастью, современная медицина решила эту проблему. Последние полтора века у темных не рождалось дочерей. Современная медицина, к слову, помогает также решать проблему незапланированной беременности. Жаль, папаша в свое время об этом не вспомнил. То, что темная женится на низших, не означает, что для продолжения рода подойдет любая шлюха. Потенциальную мать будущих темных тщательно проверяют. И если девушка не проходит проверку, с ней прощаются. Моя мать прошла проверку. Ее прошла Фелисия. У нас с ней будут хорошие дети. А вот в случае с Ксанером вышел прокол. Он рос слабым, болезненным ребенком, и сила его едва не убила. Он поздно научился ее контролировать, да и сейчас иногда случаются неприятные сюрпризы. Впрочем, Ксанер сам по себе один большой неприятный сюрприз. «Я говорил о прессе». В ближайшие месяцы журналисты будут следить за каждым нашим шагом. И мне важно, чтобы ты вел себя нормально. Нормально? Это как? Не как ты обычно себя ведешь. Я опускаюсь на край письменного стола и скрещиваю на груди руки. На всякий случай. Ладони так и чешутся вмазать Ксанеру за то, что я вынужден выполнять еще и его работу за то что на него никогда нельзя положиться за то что вокруг него плодятся скандалы с такой скоростью словно он какая нибудь актриска алкоголичка его поведение может нанести ощутимый удар по моей карьере особенно сейчас в преддверии выборов добрый заботливый братец улыбка брата больше напоминает оскал недобитой дворняги ты как всегда В своем репертуаре. Единственное, что тебя волнует, это ты, твоя драгоценная личность с кристально чистой репутацией и твоя выдающаяся жизнь. Меня и твоя волновала. Раньше. Но если тебе самому на нее плевать, все, я пошел. Ксанар нетерпеливо вскакивает с кресла. Хватаю его за плечо, останавливаю, зажимаю пальцы. Наверное, сильнее, чем следовало бы. Брат кривится и раздраженно спрашивает. «Что еще?» «Больше не пропадай и будь добр, делай свою работу, пока я не позаботился о том, чтобы у тебя не осталось ничего». «И как же ты, интересно, это сделаешь!» — ухмыляется братец. «Сотрешь мое имя из завещания волшебным ластиком?» Он сбрасывает мою руку, а на меня снова накатывает злость, которая еще до конца не отпустила после знакомства с той крылатой выскочкой. В последний момент останавливаюсь у черты, который еще никогда не переступал. Никогда не бил брата, хоть порой от желания хорошенько ему врезать темнеет в глазах. У самых дверей Ксанр замирает и шумно втягивает носом воздух. «Ммм, феичьим духом пахнет. Решил развлечься перед тем, как поставить крест на своей жизни? Это я о женитьбе. Горячо поддерживаю. Поделишься контактом? Думаю, мне такая тоже понравится. Иди проспись. Жадина. афели знает?» Впрочем, она же тебя поддержит во всех твоих начинаниях и, уверен, возражать не станет. Иди, проспись, цыжу сквозь плотно сжатые зубы. Ксанар поднимает в примирительном жесте руки и уходит. Постепенно его шаги стихают в коридоре, вот только в душе у меня. Никак не стихает злость на брата. Раскуриваю сигару, оставленную в пепельнице. Я немного успокаиваюсь, но все равно продолжаю думать об этом геморрое и о том, как поведение Ксанора может отразиться на грядущих выборах. Последнее время он стал неуправляем. Никто не может его обуздать, даже я. Если только... Еще один дефект Ксанора. Ладно, его особенность. Он не чувствует чужую магию. Совсем. В этом он неотличим от низших. А еще он сходит с ума по светлым. Вызвав камил возвращаюсь в кресло и с нетерпением жду свою помощницу. Та появляется почти мгновенно, бесшумно проскальзывает в кабинет и замирает у дверей с сейтом в руках. Как только соберешь информацию о Лэй, сразу скидывай ее мне, напоминаю на всякий случай. И еще отмени ужин с сольтами, у меня на вечер появились планы. Мне стоит внести их в ваше расписание? Нет, это личное. Прерываю Камилу и отпускаю, возвращаясь мыслями к крылатой устроительнице свадьбы.